Глава 9. Скилл с вододами отправился в корчму при Постоялом дворе. Звали и Придонна, но Придонн только представил это затхлое помещение с запахами кухни, кислого вина и дешёвого пива, скривился. В Куябе достаточно чудес, лучше уж походить по городу. Аснарт многозначительно заметил, что в корчме не только пьют. Там разный народ бывает, очень разный. Но Скилл обнял Воиводу за плечи и увёл, сказав, что при Дону сейчас не до интересов Артании. Немного пристыжённый, Придон вспомнил, что в корчме всегда можно узнать многое от торговцев, контрабандистов, его спутники умеются вмещать приятное с полезным, но вдруг с ужасом ощутил, что в этот момент для него в самом деле интересы Артании как-то поблекле. Он крикнул мальчишке: "Оседлай коня. Господин собирается уезжать?" "Нет," Ответил Придон: "Немного поброжу по городу". Мальчишка удивился: "На коне?" "Не на козе же", ответил Придон. Он не понял, что удивило малолетнего куява. Мальчишка торопливо оседлал его жеребца. Придон прыгнул в седло и сразу ощутил себя намного увереннее и сильнее, и потому, что смотрит с высоты рослого коня, и потому ещё, что за плечами огромный боевой топор. Кто бы ни посмотрел, сразу начинает разговаривать уважительно. Правда, когда выехал за ворота, некоторое время чувство неправильности не оставляло, но незаметно улетучилось, как сырость на ярком солнце. Копыта стучат звонко, он на рослом коне поглядывает на всех и на всё свысока, а народ пугливо обтекает его, как зайцы, что страшатся приближаться к ко льву. Конь шёл бесцельно, при доочнулся от сладких грёз, когда улочка сузилась так, что ноги в стременах начали задевать стены. Дома с обеих сторон старые, из выщербленных камней, а вместо плит под копытами глухо звенит простой булыжник. Да и то либо торчит, как гнилые зубы, либо камни провалились в землю, словно в топкое болото. Встретили двух нищих, и ещё мальчишки играют в стукол к устены, да на перекрёстке, с такой же узкой и бедной улицы, прямо на земле сидит, прислонившись к нагретой солнцем стене, довольно молодой парень. Придон увидел у него на скрещенных коленях доску с натянутыми струнами. Парень с полузакрытыми глазами рассеянно трогал их кончиками пальцев. Он касался струн неторопливо, но звуки рождались нежные, приглушенные, слегка печальные. Придон вздрогнул, в его сердце отозвалась такая же струна. Конь остановился, навис над певцом, как огромная скала. Певец приоткрыл один глаз, Придон поморщился. Глаза певца красные с перепоя. Веки опухли, тяжелые, под глазами мешки. Придон уже придавил конские бока, посылая вперед. Но струны зазвучали снова. Рука сама по себе натянула повод. Словно насмехаясь, певец, не открывая глаз, пощипывал струны. А в груди Придона отзывалась сладкой болью. «Почему-то всплыло лицо и Тани...» «Нет, оно и не исчезало, просто наполнилось красками, улыбнулось». Её губы слегка полураскрылись, словно она говорит ему что-то неслышимое. Хорошо играешь, сказал Придон грубо. Он старался сбросить с себя наваждение. В Куяве все колдуны, все стараются одурачить честного Хартан. Лови монету. А что-нибудь воинское умеешь, или только от цветочках? Он захохотал громко и нагло, как должны смеяться мужчины. Привец подобрал монету, Теперь глаза раскрыты, кивнул. Хриплый с перепою голос стал подобострастным. Мы всё должны уметь, великий воин, иначе кому такие нужны? Пальцы быстро забегали по струнам. При дону услышал грозный рёв боевых рогов, затем донёсся стук копыт. Это один всадник, за ним скачет сотня, а вот уже несётся неудержимо вся лава. Гремит боевой клич, на солнце грозно блестят вскинутые над головой боевые топоры. Вот лязг металла, ржание раненных коней, яростные крики воинов, стоны раненых, призывы вожаков отрядов, снова рёв боевого уroga, грохот, крики, звон металла, жуткий свист летящих стрел. Он втянул голову в плечи. Захотелось укрыться щитом от удара сверху, но струны зазвучали иначе. Он ощутил, как из-за туч выглянуло солнце, жаркие лучи упали на его обнажённые плечи. Ласкаво согрели спину. Уже нет никакого ратного поля, он идёт через цветущий луг. Сочная трава колышется на уровне пояса. Схрапывают сытые кони. Над головой щебечет беспечная птаха. И вдруг на синее чистое небо с севера быстро двинулось неожиданно чёрное, тяжёлое туча. Оттуда бьют молнии, а в земле вспыхивают огни. Стена огня идёт в его сторону. Он оглянулся в страхе, но с той стороны вздыбилась отвесная каменная стена, упёрлась в небосвод так, что там затрещало, посыпались крупные осколки хрусталя, а туча всё ближе. Огонь торжествующе рывёт. Ветер донёс волну жара, закрылся руками, но чувствует, как вспыхивают брови, горят волосы, а глаза от страшного жара высыхают и лопаются. Он вскрикнул. Отпрянул едва не рухнул с седла. Конь беспокойно переступил с ноги на ногу. Введение исчезло. Снова сидит на верном артанском коне, весь дрожит и уже покрылся гадким липким потом. Оборванный певец всё так же перебирает струны, что-то поёт на своём языке хриплым, пропитанным голосом. С губ придона сорвалось проклятие. Певец оборвал песнь, смотрит снизу вверх. Придону почудилась в глазах певца затаённая насмешка. Достаточно ли героическая песня, спросил он негромко. Придон, всё ещё вздрагивая, выудил из кармана все монеты, бросил прямо на музыкальную доску. Певец довольно вскрикнул, узнав по блеску благородное золото. Ты щедр, великий воин, сказал певец. Ты в самом деле щедр? Ты Калдун? спросил Придон. Ревец отшатнулся, даже столкнулся затылком о стену. "Зачем мне эти глупости?" спросил он. В голосе певца Придона почудилась обида. "Я намного сильнее. Зачем мне?" Придон пробормотал. "Сильнее? Что за дурь? Правда, я теперь уже и сам не знаю, где у вас кончается дурь, а где начинается другое". Конь послушно двинулся вдоль домов. Придон с усилием выпрямился. Развел в сторону плечи и выпятил грудь, чтобы солнце красиво играло на широких пластинах мышц. Но в черепе все еще звучали то боевой рок, зовущий в схватку, то змеиное шипение молнии, что бьют в землю совсем близко, то совсем не кстати всплывало прекрасное лицо с удивленно вскинутыми бровями. «Бог», — мелькнула суматошная мысль, — «Бог посещает и этого певца. Не может человек говорить вот так». Он ездил бесцельно, стараясь убить время. Часто задирал голову к небу. Орлы выглядят крохотными крестиками на чистом небе. Ястребы тоже застывшие неподвижно. Пару раз заметил настолько медленно плывущие клинии журавлей, что надо долго стоять и смотреть, чтобы увидеть, как перемещаются. Но ни одного дракона. А по хвастливым слухам именно драконы и есть основная мощь ку яви. Правда, есть ещё башни магов, но те не сдвинуть. А десяток драконов могли бы рассеять, просто размятать конную армию Артан в чистом поле, где не спрятаться в пещеры, за стены. Придон часто представлял себе страшную картину, когда с неба снижаются громадные драконы на спинах куявы с дротиками и луками, а сами драконы плюются таким огнём, что вспыхивает степь, начинает гореть земля. Всякий раз он содрогался от ужаса и беспомощности, но потом начал ломать голову: "Почему же Куява не присылают такую армию? Заверения, что Куявы такие мирные и добрые брехня. Нет такого соседа, чтобы не воспользовался силой и не оттяпал у более слабого кусок земли, не заставил платить дань золотом, товарами и людьми. Были слухи, что драконы не могут улетать далеко от гор, где гнездятся". Другие говорят, что огня у дракона хватает только на три выдоха, после чего обязательно садятся и долго отдыхают. А если такой сядет в Артанской степи, то там он не намного сильнее степного льва, а тех бьют копьями даже подростки. В корчме за обильно накрытым столом сидели только Визимайц со скиллом и Аснардом. Алексей и Тур умолили сурового отца отпустить на улицу Куявского града, когда ещё побывают Визимает посоветовал добродушно. Пусть идут. У тебя дети степенные, молодые, а уже держатся осмотрительно, лишнего слова не брякнут. Что с такими орлами случится? Аснард махнул рукой. Счастливые сыновья умчались. Скилл сказала забоченно: "Что-то Придон задерживается". Визимает сказал с кривой улыбкой: "Он горячно умеет сдерживаться. За него не переживай". Он уже увидел, что все куявы нас ненавидят и боятся, но на эту мелочь не обращает внимания. В таких случаях стоит замечать только тех, кто ненавидит вдвойне, или кто ненавидит не Артан вообще, а именно тебя. Могу сказать, что к числу наших врагов добавились такие могущественные люди, как жена царя. Ас нарт хрюкнул. Это Иргильда, что ли? А мне она показалась вполне вполне чем-то раздражена, но с этим можно поладить. «Я даже знаю, как». Визимайт захохотал. Победно захохотал, запрокидывая голову к потолку, показывая крепкие и желтоватые зубы. Скилл спросил с любопытством. «А что Аснар сказал не так?» «Сказал?» — переспросил Визимайт хохоча. «Он не сказал, он брякнул». «А что брякнул?» «Все!» — едва выговорил Визимайт. «Все не так!» Он не знает, за что Иргильда так ненавидит однорукого мага. За что готову разорвать на мелкие клочья, растереть в муку. За что? Тулей, захватив трон, нуждался в поддержке местной знати. Он взял в жёны дочь самого крупного из беров, чьи земли занимали хорошее положение, а родовые замки превратил в крепости. Надо сказать, что Иргильда тогда была молодая и очень красивая. Аснард сказал с неудовольствием: «Да она и сейчас ничего. А я бы сделал ее еще моложе». «Не сделал бы», — заверил Визимайт радостным голосом. «Сейчас скажу, почему. Царь часто уезжал на кордоны, надо было замерять соседей. А молодая красавица, оставшись одна, хм, да и чувствовала она, что они стулеем не ровня, что ее могли бы выдать за человека более благородного происхождения». «Дура!» — обронила Аснард веско. И ещё какая, согласился Визимайт. Теперь эти благородные беры ему сапоги чистят, а он царь. Так вот, когда Тулей дознался, что на их супружеском ложе пребывала половина мужчин из дворца, он не стал её казнить или искать виновных среди мужчин, что вообще-то мудро. Кто бы из нас увёл от соблазна? Он просто велил одной рукой запечатать её лоно. И с того времени никто из мужчин больше не может Отныне Тулей уезжал на войны, а Иргильда в бешенстве окружала себя магами, знахарями, чародеями, но увы, заклятие однорукого намного сильнее. Скилл сказал задумчиво. Понимаю, почему у неё такое лицо. А кто этот Гарасвильд? спросила Аснард. маг, который задержался дольше всех, отмахнулся веземайд. Кто там мужик красавец, обещает, что вот-вот снимет заклятие. Вообще-то он не один вертится вокруг Иргильды. Это от нее слухи, что царь болен, а когда умрет, она расправится с его сторонниками. На сегодня уже отколол от Тулея половину двора. Он видел на лицах обоих артан нескрываемое отвращение. Интриги, сплетни, тайные слухи, заговоры. И среди этой гнили расцвел такой дивный цветок, как и Таня. Бедный придон. Визимайт добавил вдруг очень серьезно. «Да». И ещё забыл сказать, теперь и мы для неё враги. Тьёны тебя, удивился Аснард. А мы причём? Визимает хмыкнул, но сам, догадавшись о Скил, сказал серьёзно. Это понятно. Мы видели, как Тулей цекнул на неё как на собачонку, свидетели её унижения. С другой стороны, Тулей прав, нельзя наглеть до такой степени даже жене, когда надо её позовут, а то вломилась как кабан в камыши. Ещё и чесальщик из спины привела. Им снова пришлось оставить боевые топоры и даже поясные ножи при входе во дворец царя. Сердце придонов схлипывало от изнеможения. Наконец-то его день, наконец-то, примёрший к земле время сдвинулось. Вот уже открываются врата. Снова роскошный зал один другого краше. К чреву подошёл придворный бер, пошептался, в чрево кивнул, повернулся к артанам. Царь принимает послов. Нам предлагают, пока чтобы не скучали, посмотреть дворец Никовенки. У Придона вырвался вскрик. Скилу усмехнулся, сказал негромко: "А почему нет? Надо знать, где что лежит". Во дворце им долго показывали ровска шпалат, сокровищницы, доспехи древних воителей, магические кристаллы, волшебные вещи. Но как заметили Артания, равнодушный к украшениям из золота Аснард всё же оживал. Когда видел молодых хорошеньких девушек, а их как нарочито проводили перед ними часто, Скилл ткнул его кулаком в бок. Сиденая в бороду бесов ребро, Аснард погладил чисто выбритый подбородок. Глаза его выкатились из орбит, провожая взглядом молоденькую служанку, что несла через зал кувшин на плече. По обычаю куявов обнажена до пояса, её нае грациозное Покрытые тонким солнечным загаром молодые груди торчат дразняще. Она перехватила жадный взгляд тартанского воеводы. Её губы раздвинулись в загадочной усмешке, которую можно истолковать как угодно. Она уже скрылась, а воевода смотрел в ту сторону, не замечая украшенных серебром и золотом стен, статуй, выкованных из чистого золота массивных светильников. "Где я сидена?" спросил он запоздало. А как мужчина бреется, у него седины не бывает? А на голове? Улечил скилл. На крыше может лежать снег, ответил Аснард настойчиво. Но в доме может быть тепло. А в очаге вообще пылать жаркий огонь. Что ты называешь очагом? Придон первым в нетерпении пошёл дальше, стремясь поскорее закончить с этим осмотром, словно это могло ускорить приём послов из дальних стран. Скилл двигался рядом. Успокаивающе похлопывал по спине. Визимай ткнул Аснарда в спину. «Пошел, не спи!» «Что-то слишком часто раскрываешь рот на всех этих тупых бесстыдниц!» «Зачаровали?» Аснард проворчал. «Те, кто хвалит женщин, знают их мало, но те, кто ругают, не знают совсем!» «Что, волхвам нельзя?» «Дурость — все ваши запреты!» «Вот в таких юных и красивых запрятано все главное волшебство куявии!» И вообще, в них и есть вся магия белого света. Что ты мелешь, дурак? Совсем из ума выжил? Аснард спокойно отпарировал. А что? У любви или магии есть что-то общее с умом? А то ма мне не холодно, не жарко. А вот при виде этих молодых и спелых, моя жизнь, что уже начинает скучнеть, снова гремит по степи копытами, над головой сверкает и даже поёт радуга, а в траве верещат кузнечики. Даже зимой верещат, и цветы цветут, если хватаю какую-нибудь в объятие, веземает в отвращении сплюнул. Пошёл вперёд, стараясь не находиться в близи распустившегося воиводы. Скилл, который подолгу наследника трона всё замечал и слышал, остановился в следующем зале, а когда Снарт поравнялся, сказал с мягким упрёком: "Зачем волхвод разнешь?" "А дурень", ответил Аснарт хладнокровно. "Мудрец, а дурень?" И дорожка его опасная, ведь начинаешь с того, что отучиваешься любить красивых женщин, так же соблазны. Затем вообще других людей ибо надо любить только своего бога, а кончаешь тем, что уже и в самом себе не находишь ничего для любви, а это уже не человек. Может быть, сказал Скилл тихо, становишься выше человека. Аснарт отмахнулся с великолепной небрежностью чистокровного артанина до мозга костей. «Но я-то среди людей. Что мне дороги богов?» Он с удовольствием рассматривал женщин, но с неодобрением провожал взглядом разреженных мужчин, пышно одетых придворных. «Черева заметил?» — спросил ядовито. «Что, не нравится?» Аснард фыркнул, как конь. «Мужчина должен быть слегка неряшлив. Или ширинка расстегнута, или рука в говне». Черева в десятом по счету зале со вздохом повалился на роскошный диван. Леван был укрыт шкурой диковинного зверя. Скилл тут же измерил длину, пощупал лапы с оставленными острыми когтями, уважительно покачал головой. "Да, сильна у вас магия". Черево открыл один глаз. По красному распаренному лицу стекали мутные капли пота. Толстые щёки блестели. "Какая магия?", ответил он уизвлённо. "Простые охотники добыли простыми копьями. У них даже наконечники не из бронзы, как у вас". Просто жерди с обугленными для крепости заостренными концами. По 2-3 таких вот зверей в месяц бьют. Скот охраняют. Скил усомнился. Таких зверей заостренными палками? Бабушке своей расскажи, когда встретишь. Чрево всё ещё отдувалося тяжело. Лицо за эти 3 дня опухло ещё больше, пошло красными нездоровыми пятнами. Сказал раздражённо. Уверен, что только у вас воины, отважные воины степи. Народ боевых топоров. Налетели лавой, выпустили тучу стрел, унеслись, как стая испуганных ворон. А встречный удар вынести сможете?» Артане смотрели, а не мев. Черево морщится. Слышно, как трещит череп Бера. А внутри грохочет камнедробилка. Глаза налились кровью, вот-вот лопнут. Видать, забрало бедолагу. Обычно куявы на язык осторожные. Скилл сказал с недоброй улыбкой. «А вы проверьте!» Что стоит куявам хоть раз вторгнуться в наши земли? Увидите, сможем ли защитить? Черева отмахнулся. В жесте и словах было великолепное презрение знающего человека к тупым детишкам простолюдинов. Что вы можете защищать? Вы даже не знаете, где могилы ваших предков. Под сводами потемнело. При дону почудилось, что едва слышно прогрохотал гром. Скилл слегка побледнел. Желваки вздулись страшно и рифлёны, но сдержал вспышку гнева, ответил сдержанно. Мудрецы говорят, что когда мы умираем, наши тела становятся землёю. Когда я умру, то уйду в свою землю, в которую сейчас мой дед, которого я так любил, его отец и отец его отца, все их братья и сёстры. Мне ли не защищать землю, что вся из моей родни, ту самую, что и есть моя кровная родня? Аснард громко кашлянул. Когда кашлял воевода, это было похоже на звук лопающегося льда в весенний ледоплав. Сейчас же светильники по всему огромному залу калыхнулись, а ближайшие погасли, как под ударом сильного холодного ветра. "Мы все устали", сказал он мирно. "Все мы злые. Мне кажется, что с послами ваш пресветлый царь уже не только всё обговорил, но и опустошил винные подвалы". Черева провёл ладонью по лицу, а когда убрал, глаза снова были острые и осторожные. Ты прав, воевода. Нас уже тошнит друг от друга. Вы предпочитаете откровенность? Так вот, я вам и дал откровенность. Эй, лепяк, сбегай, узнай, примут ли нас. Молодой воином умчался, а воевода подошёл, могучая длань похлопала Черева по плечу. Откровенность удел сильных. Нас в связи маем там тошнило друг от друга, но в битвах мы не раз прикрывали друг другу спины. А вот лестицы страшнее. Черева слабо улыбнулся. У нас говорят: бойся человека, что не ответил на удар.